Первым разочарованием стало возвращение в квартиру Боба. Видимо, домой теперь означало его жилище. Вторым разочарованием явилось отсутствие в жилище Джейн. Ну, а на третье меня ждало еще большее расстройство. Боб привел меня и сразу же куда-то засобирался. Хватит свистеть носом. У меня просто нет выбора. Придётся тебя оставить в раке. Выбор всегда есть. Вот, например, хочу, сплю, а хочу кость грызу. Ты и так распугал всех моих подчинённых. Конечно, некоторые из них меня раздражают приятельно, это не повод кусать их за ноги. Подобное поведение разрешено только мне. И Боб засмеялся. Я шутку не оценил. Хозяин включил телевизор, чтобы мне не было скучно, выдал мне новую косточку из сушёных жил, но я отказался к ней прикасаться. Почесал меня за ухом, потрепал по холке. Конечно, он чувствовал себя виноватым и правильно делал. В общем, Боб ушёл. Я загрустил. Для начала сходил в ванную и порылся в корзине для грязного белья. К сожалению, там была всего пара каких-то тряпочек, которые я всё же основательно изжевал. Затем я попытался вывалить содержимое помойного ведра, но дверца шкафчика постоянно пыталась меня прищемить, так что от этой великолепной идеи пришлось отказаться. Потом я нашёл на кухне таракана и решил с ним позабавиться. наскакивал. Пугал. А он всё лежал на спинке, задрав лапки. М-м, наверное, он был занят. Ботинки я грысть пастерокса. Аски тоже. И мебель, тем более, что все ножки были железными, а не деревянными. Короче, дел для меня не нашлось. Я запрыгнул на кровать, чувствуя себя всеми покинутым, жалким. Свил себе гнездо из одеял, устроился в серединке и задремал. Спал я до тех пор, пока не загремела металлическая дверь лифта. Боб сразу же подошёл к кровати и постарался ко мне подольститься. Эй, ушан, мордотик. — Привет! — меня подергали за лапу и чмокнули в голову. Я поднял морду и старательно чихнул Бобу в лицо, причем дважды. — Прости! Наверное, я пропах потом. Боже! Меня словно выжили. Как я устал! Устал им он, не выглядел. Но от него действительно сильно разило потом. Боб поплёлся к кровати, на которую завалился плашмя. Я запрыгнул следом и забрался ему на живот. Моё настойчивое топтание и свист носом эффекта не дали. Боже, как хорошо прилечь, простонал хозяин, пытаясь меня спихнуть. Он закрыл глаза. Подлый, подлый хозяин. Я принялся лезть ему лицо, но он только отвернулся и махнул рукой. Очнись. Проснись немедленно. Тише, тише. Не шуми, пробормотал Боб. Я взвыл. На улицу гулять. Вот чёрт. Я так и забыл тебя вывести. Дыринулся к двери, громко топая поскольззавшись, иду, иду, иду. Придержала шидей. Боб Медленно сел на краю постели, потёр глаза, затем упал назад. Может, дашь мне полежать минут? Нет, рявкнул я. Вы не представляете, какие мучения мне пришлось пережить, пока этот человек Абуса и вывел меня на улицу. Мы как раз Возвращались и услышали, что звонит телефон. Боб, принялся торопливо сбрасывать ботинки и куртку, он бросился к аппарату, но поскользнулся, как и я, и чуть не упал. В этот момент включился автоответчик. Меня нет дома, оставьте сообщение. Боб. Это был голос Джейн. Я взвизгнул от радости и часто задышал, вывалив язык. Где ты? «Чем ты где занят? В голосе хозяйки звучало беспокойство, почти паника. Эй, 3 часа ночи. Ты собирался вернуться в половине третьего. Где тебя носит? Боб наконец схватил трубку. Привет, детка, задыхающимся голосом сказал он. Его голос разнёсся по комнате эхом, усиленный громкоговорителем. Чёрт. Он принялся давить на кнопки телефона. Погоди. Отключу эту чёртову машину. Наконец-то ему это удалось. Прости, что не сразу взял трубку. Мы с собакой гуляли. Что? Запыхавшийся голос. У меня? Не заметил. С кем? С Тони. Ты же знаешь. Надо было закончить пару Да я же говорила, у нас проблемы с клиентом. Что значит, он плохо на меня влияет? Да. Ему нравятся хорошенькие девушки, но это отнюдь не кто? Я? Что ты, милая? Ну как же ты могла подумать? Я никогда не смотрю ни на кого, кроме тебя. Слушай, малышка, я зверски хочу спать. У меня ещё в 9:00 завтрак с женщиной-драконом. Надеюсь, у неё лопнут золотые нити в лице, и ей придётся отменить встречу. Воп рассмеялся. и сел на кровать. Ну, конечно, скучает. И Майл скучает по тебе. Нам тебя не хватает, детка. Правда? Правда, Майлсик. Он даже не представлял себе, как сильно